Глава пятая Проснувшись и нюхнув для бодрости арома-коктейль, Камиль намеревался заняться приготовлением к визиту в Стана Бригенов, Но тут с ним вышел на связь корабельный искусственный интеллект Буратино. «Приветствую, старший помощник Легран. Как дела?» «Ты же все знаешь, Буратино!» «Камиль!» Мы все оскорбим вместе с тобой по поводу безвременной кончины наших товарищей. Я знаю, что ты чувствуешь себя виноватым. Не буду тебя переубеждать, но ты должен знать, что не только ты, мы все виноваты. Расслабились за 400 лет, общаясь с себя подобными. Тут другие жизненные принципы, другая мораль, другой закон. Они не ценят человеческую жизнь так, как мы. Ты должен быть предельно осторожен, когда пойдешь к ним навстречу. Спасибо, Буратино, я сумею обеспечить свою безопасность. Хорошо. Вот что я хотел тебе рассказать. Я расшифровал записи со спутника, который ты с таким трудом доставил к лучу надежды. Как ты знаешь, телескоп и холл Продолжал собирать информацию о Вселенной после того, как луч надежды покинул пределы Солнечной системы. Были обнаружены более трех тысяч экзопланет, на которых возможно устройство колонии. Около сотни подходят нам по многим параметрам гораздо больше, чем Терра-Нова. Около десятка, даже больше, чем Земля. Среди них есть одна в системе оранжевого карлика, которая находится в комфортной части зоны обитаемости и по всем параметрам просто идеально для колонизации. На ней более подходящий климат и условия для обитания Homo sapiens, чем на Земле. И как далеко от нас эта планета? Всего 13 парсеков в созвездии Лиры за 90 лет На лучше надежды можно долететь. Понятно. А зачем мне сейчас эта информация? Посмотри на эту планету. Посмотри на этих людей. Ничего хорошего нас здесь не ждет. А там можно начать все сначала. Построить идеальную цивилизацию, не повторяя ошибок прежнего человечества. Подумай об этом, Камиль. Алигранно решил людей с собой не брать. Если что, отвечать придется только за себя. Полетел в гости на турбоплане в сопровождении двух дронов-разведчиков, предварительно отправив в город землян одного из них, чтобы оповестить о своем прибытии через час. Во время апокалипсиса пара ракет упали на северо-западную окраину города, где находилась большая промзона. Заряды были не самыми мощными поэтому центр сохранился почти идеально. Особенно та улица, на которой стоял большой дом с двумя островерхими куполами, из которого выходил вчера Анатолий Максимович. Она спускалась с горки и вела к реке, туда, где из воды торчали остатки упавшего моста. Улицу обрамляли идущие вплотную друг к другу старинные дома с обилием липных украшений и зелеными металлическими крышами. За зданиями хорошо ухаживали. Краска была свежая, лепнина отреставрирована и побелена, и замечательно смотрелась на темно-красном кирпичном фоне. Турбоплан снизился почти до проезжей части и спеша подлетел ко главному входу в здание, которое, в отличие от остальных домов на улице, имело три этажа вместо двух. Тут собралась толпа. Во главе со своим предводителем, так же, как и вчера облаченным во все белое. После того, как аппарат выдвинул подпорки, погасил двигатели и откинул колпак кабины, старпом спрыгнул на мостовую. Тут люди начали испуганно переглядываться и перешептываться. Камиль замечательно понимал и говорил по-русски Этот язык ему закачали в гипносне для игры в Невструева. Он расслышал слова Черный и дьявол. Очевидно, они не привыкли к темнокожим представителям человеческого рода. Иерарх выступил вперед. Физиономия его имела вид торжественный, но в то же время как будто безучастный. — Камиль, полагаю, рад лицезреть! — тонким голосом произнес он и протянул навстречу руку. Толпа затаила дыхание. Камиль колебался. Сжать руку убийцы своих товарищей не хотелось. А с другой стороны, может, это вообще не он виноват, а какие-то другие люди. Надо разобраться сначала. Камиль уже двинул руку, но как раз в этот момент к нему с двух сторон опустились дроны-разведчики. Два металлических шара размером чуть больше человеческой головы, с гудящим под ними горячим воздухом. Толпа зашумела и испуганно отшатнулась. Кто-то запричитал сдавленно. Анатолий Максимович одернул руку, поднял ее вверх, успокаивая толпу, и вопросительно из-под бровей посмотрел на пришельца. — Они безопасны, но при любой угрозе мне откроют огонь, — заверил его Камиль. — Никаких угроз! — пропищал предводитель и тут же резко понизил голос. — Прошу в дом! Голос его менялся в зависимости от настроения в широком диапазоне. Он мог говорить басом. Мог высоким пронзительным тенором, а мог и где-то посередине. Они попали в просторный вестибюль, из которого вверх шла широкая лестница. Один из дронов остался охранять турбоплан. Второй последовал за старпомом. Землянина никто не сопровождал. На площадке между первым и вторым этажами, где лестница разделялась на два пролета, в окружении гипсовых завитков и колонн, В стену было вделано цельное зеркало высотой в четыре человеческих роста. Камиль невольно замедлил шаг. — Лет шестьсот ему, наверное. Представляете, пережила апокалипсис. Даже не треснула, — заметил его интерес Анатолий Максимович. Они прошли по пахнущему старым деревом коридору, который вывел их на гораздо более скромную лестницу. Снизу тянуло горячей грубой пищей но запах этот не показался Камилю неприятным. Наверху располагался небольшой холл, в который выходили три высокие двустворчатые двери. Хозяин распахнул одну из них и учтиво пропустил гостя вперед. Следом за дроном Легран вошел в большой кабинет с массивным рабочим столом и двумя роскошными креслами возле камина. Очаг обрамляло бурное переплетение металлических виноградных веток, гроздьев и листьев, из которых на Камиле таращилось круглыми, как будто слепыми глазами, бородатое и хитрое лицо. — Это Бахус, мой друг! — отрекомендовал сухмылкой Анатолий Максимович. — Ему тоже лет шестьсот, не меньше. Я имею в виду брельеф, а не древнее божество. Прошу вас... «Любое кресло!» Камиль сел в то, что было развернуто в сторону двери. Хозяин опустился на второе. Некоторое время они молча рассматривали друг друга. Первым заговорил Лигран. Он решил действовать напрямую. «За что вы нас так ненавидите?» «Ничего подобного! Никакой ненависти!» И Иерарх собрался что-то объяснить, но не успел. «То есть вы?» «Без всякой ненависти просто так убили пятерых наших людей», — возопил полный праведного гнева Легран. «Это же в сто раз хуже!» Он даже задохнулся от возмущения. «Я сейчас не понял, что вы имеете в виду. То, что нельзя убивать без ненависти? Или то, что ваши жизни ценнее наших?» Низким голосом заметил Анатолий Максимович. Камиль растерялся на секунду и решил в дальнейшем взвешивать каждое свое слово. «Убивать вообще плохо, тем более без причины. А своей жизнью вы, очевидно, сами не дорожите. Ваш человек взорвал себя вместе с танком. Это же сумасшествие какое-то!» «Этот человек — герой! Я бы сам сидел в том танке, но я нужен своему народу!» — пророкотал иерарх. Вы взорвали ядерный заряд всего в 50 километрах от города. Вы хоть представляете себе возможные последствия? Конечно! Тактический танковый боеприпас мощностью всего четверть латонны в тротиловом эквиваленте. Радиации полпути до нас не доберется. Эту информацию Анатолий Максимович сообщил интеллигентным дисконтам Легран не нашел, что возразить. — А как называется ваш город? — Омск. Кстати, Невадский атомный полигон в Америке располагался всего в 120 километрах от Лас-Вегаса. Там взорвали 14 атомных зарядов, и каждый был многократно мощнее нашего. — Так объясните мне, почему вы хотели нас уничтожить? Есть для этого какая-то разумная причина? — Представляете, есть. Но это очень долгая история. «Надеюсь, у вас есть время, чтобы ее выслушать?» «О да, мы никуда не торопимся. Мы живем вечно, если нас не убивают атомной бомбой», — ответил Старпом с горечью. «Вот оно что!» Иерарх вздохнул, как будто сожалея, и заговорил нормальным человеческим голосом. «Тогда слушайте, в конце двадцать века Один из мудрейших представителей человечества понял, что ядерной катастрофы не избежать. Мир окончательно слетел с катушек. Лукавых мерзавцев в правительствах повсеместно заменили сумасшедшие фанатики. Простые люди также были одержимы идеей истребления инакомыслящих. Этот период истории фигурирует в летописях как глобальный фашизм. Так вот, наш мудрец... Решил произвести эксперимент. Возможно ли выжить в атомной катастрофе? Спастись самому и спасти как можно больше людей. Он был очень богатым человеком, но ненавидел власть денег. Считал, что вся та дичь, что творится в мире, происходит от того, что власть придержащие наживаются на глупости подавляющего большинства. Поскольку конечная человеческая жизнь сама по себе смысла не имеет, то оправдать ее может только религия. Ничего иного не остается. Для этого ему самому пришлось стать мессией. Поскольку религиозные разногласия мешают людям мирно сосуществовать, а в разных религиях есть множество несоответствий и нелепостей, он создал верование, объединяющее все авраамические религии, и от каждой взял лучшее. От христианства — всепрощение и любовь к ближнему. От иудаизма — веру в единого Бога и отсутствие посредников между человеком и Богом. От мусульманства — силу веры. От растафарианства — отрицание Вавилона как олицетворение власти, капитала и олигархии. Иерарх почтительно обеими руками взял увесистый том с рабочего стола и развернул его обложкой к Лиграну. В толстую черную кожу, золотой старославянской вязью, было вдавлено название «Последний завет», после чего аккуратно положил книгу на место. Он приехал сюда, в город, из которого был родом, и объединил людей на основе своего учения. Спрятал своих последователей в бункере, который оборудовал в недостроенном и заброшенном омском метро. Там они дожили до момента, когда ядерная зима сменилась глобальным потеплением, улеглась радиацией и стало возможным выбраться на поверхность. Этот человек был мой отец. Он умер 22 года назад в возрасте 430 лет и одного года. Перед смертью он предупреждал меня о том, что, скорее всего, вы... Проклятые олигархи со своими прихвостнями вернетесь на землю еще при моем правлении. И тогда я должен буду предпринять самые решительные меры, чтобы убедить вас убраться во свояси. А еще просил, если дойдет до общения с кем-то из ваших, передать привет от Одина для Буратина и Закари Вентера, если последний будет еще жив. И спросить у них, Кто оказался прав в споре? И на этом объявляю первый раунд переговоров оконченным. Анатолий Максимович поднялся со своего кресла. Жду вас завтра, в это же время, после того, как вы поговорите со своими боссами. Вернувшись на челнок, старпом запросил одновременный сеанс связи с капитаном и корабельным искусственным интеллектом. Вам привет от человека, который умер. От Одина. «Что все это значит?» — ответил капитан. «Это был наш друг и компаньон Максим Одинцов. Волею судеб незадолго до войны наши пути разошлись. Мы оказались по разные стороны монеты, если можно так выразиться. Мы звали его с собой на Таранову, но у Одина был комплекс вины перед человечеством. Он считал, что является одним из тех, кто завел цивилизацию в тупик» поэтому остался, чтобы попытаться спасти, кого сможет. Кроме того, он ненавидел Гольденберга и всю эту олигархическую братью, потому что они и им подобные — главные виновники мировой катастрофы. А про какой спор он упомянул? Мы говорили, что сможем воспитать из миллиона эмбрионов новое, прекрасное и бессмертное человечество, и никакие Гольденберги нам не помешают. А он утверждал, что у нас в итоге получится армия бессмертных рабов, если у руля будут богатей. И, как это не прискорбно признавать, оказался прав. Буратино заметил. — По-моему, это не совсем утично. Да брось ты, старина! — не дал ему договорить Закари. — Камаль не такой, как все. Он поймет, не зря же я выбрал его своим помощником. Искусственный интеллект помолчал, как будто соглашаясь. Потом решил уточнить. «И не возвращайтесь», — сказал он нам на прощание. «Вам будут здесь не рады». Один пришел к выводу, что самый справедливый строй из возможных — это коммунизм. Именно его он и решил построить в постапокалиптическом обществе. Но к нему, считал он, можно прийти только через изобилие, а не через террор. А еще, как это ни парадоксально, через веру. Поскольку конечное существование смысла не имеет, он решил придумать новую религию, чтобы дать надежду своим последователям. «Религиозный коммунизм — это не нонсенс, а средство достижения. Кажется, что-то такое он говорил», — добавил капитан.